Закон Мозли. Работу Бора по оптическим спектрам дополнило исследование Мозли в Оксфорде рентгеновского излучения. Выпускник Оксфордского университета, химик по специальности. Он работал у Резерфорда в Манчестере как стажер-исследователь. Вскоре после публикации своей работы по рентгеновскому излучению Мозли в возрасте 28 лет был убит в одном из сражений Первой мировой войны близ местечка Савлабей, Галипули, Турции. Мозли был одним из самых молодых ученых, когда-либо оставлявших столь заметный след в истории науки. Он измерил длины волн основных линий К и Л серий Барклы для последовательности элементов периодической системы, Я обнаружил, что общим правилом является постепенное уменьшение длины волны и увеличение частоты рентгеновского излучения при переходе от одной клетки периодической системы к другой. Диаграмма мозли с рентгеновскими спектрами К-серия последовательно расположенных элементов изображена на рисунке в 48. -м. Видно, что частота излучения растет, а длина волны уменьшается в направлении справа налево. Каждый элемент дает две линии, причем более яркая из них имеет большую длину волны. Эта длина, в свою очередь, постепенно уменьшается при последовательном переходе от одного элемента периодической системы к другому. Скандий между кальцием и титаном пропущен чем объясняется уменьшение длины волны вдвое при переходе от кальция к титану. В спектре кобальта имеются линии никеля и железа. В самом нижнем спектре латуни видны линии меди и цинка. Рисунок 49 иллюстрирует результаты позднейших аналогичных исследований Для семи элементов между мышьяком и родием включительно линия, обозначенная как ноль и проходящая через все спектры, показывает положение недифрагированного пучка. На рисунке 49 имеются пропуски, соответствующие одному элементу между бромом и рубидием, двум между стронцием и необием, и трем между необием и родием. Вторичное излучение Барклы дает самые настоящие рентгеновские спектры элементов во всех отношениях, аналогичные их оптическим спектрам. Кроме того, если распространить Боровскую теорию спектров водорода и гелия на последующие элементы, то постепенное изменение спектра от элемента к элементу можно связать с квадратом ядерного заряда, который равен порядковому номеру или, как теперь говорят, атомному номеру элемента в периодической системе. Это позволило экспериментально путем измерения длины волны, испускаемого элементом рентгеновского излучения, определить его атомный номер. Здесь вместо перехода электрона, предварительно возбужденного с какой-либо внешней орбиты на другую внешнюю орбиту, но расположенной ближе к центральному ядру, что объясняет все оптические спектры, имеет место переход электрона с более удаленной от ядра орбиты на более близкую, но лежащую внутри электронной структуры атома. К-серия Это результат перехода с орбиты номер 2 L-оболочки атома на орбиту номер 1K-оболочки, в то время как L-серия обусловлена переходом с номера 3 на номер 2 и так далее для других серий. Постепенное уменьшение длины волны происходит из-за увеличения на единицу ядерного заряда при переходе от одного элемента к следующему — Это подтверждало предположение Ванденбрука, сделанное им в 1913 году, и распространяло на всю периодическую систему понятие атомного номера, первоначально введенное законом радиоактивных смещений для 12 мест в конце системы, от урана до таллия. Для К-серии волновое число НЮКа Основной линии равно к равно r в скобках. Единица деленная на единицу в квадрате минус единица деленная на 2 в квадрате. Скобка закрывается в скобках. Z минус единица в квадрате равно 3 четвертям r умноженным на. В скобках. Z минус единица в квадрате, где Z — атомный номер элемента, а R — постоянные Ридберга. Поскольку речь идет о К-оболочке атома, то L, M, электроны вне К-оболочки, едва ли следует принимать в расчет, так как они почти симметрично распределены вокруг ядра, и их влияние взаимно уничтожается. Эффективный ядерный заряд возбужденного атома, потерявшего k-электрон, равен z-1, так что частота почти точно пропорциональна z-1 в квадрате. Для L-серии соотношение не является столь же простым и точным, как для k-серии, и имеет следующий приблизительный вид. νL равно R, В скобках единица деленная на 2 в квадрате минус единица деленная на 3 в квадрате скобка закрывается умноженная. В скобке z минус 7 и 4 десятые в квадрате равно 5 деленной на 36 r в скобке z минус 7 и 4 десятые в квадрате. Здесь множитель... Z-7,4 можно рассматривать как средний эффективный заряд ядра атома, потерявшего один из восьми электронов l -оболочки. Истинное его значение с увеличением Z слабо и монотонно изменяется. Гафний и Реньи. Закон Мозли имел важнейшие последствия для химии, ибо он впервые дал возможность И определить число элементов, указав положение пока еще свободных мест. В то время их насчитывалось шесть, включая номер 91 протактиний, открытый в 1918 году. О нем мы уже упоминали. Что же касается пяти других элементов, то сейчас принято считать, что только два из них, а именно «Гафни» и рений, стабильны а остальные, вероятно, нестабильны. Главным недостатком периодической системы было то, что она не давала ключа к определению числа редкоземельных элементов. Закон Мозли только указывал, что клетка номер 61 пока вакантна, а затем Бор, применив квантовую теорию для объяснения периодического закона, с определенностью предсказала, что клетка номер 72 после лютеция номер 71 самого тяжелого из известных редкоземельных элементов, не принадлежала редкоземельному элементу, и ее обитатель должен был быть гомологом четырехвалентного циркония из четвертой группы. Гафний был открыт в 1923 году костером Хевиши, которые работали в Копенгагене, поэтому его и назвали древним именем этого города. Если бы не упомянутый недостаток системы, его открыли бы намного раньше, чем Скандии, Галлии и Германии, потому что он является постоянным спутником широко распространенного циркония. Поэтому открытие Гафния справедливо рассматривалось как величайший триумф Боровской теории, описывающей внешнюю электронную структуру последовательности элементов периодической системы. Интересно вспомнить, что за первым же указанием на существование Гафния немедленно последовало присуждение в Стокгольме Бору Нобелевской премии по физике в 1922 году. Содди Непосредственно наблюдал описываемое событие, ибо получил Нобелевскую премию 12 декабря 1922 года вместе с Бором, Эйнштейном и Астоном. Примечание редактора. На другой день после вручения премии Бор должен был выступить со своей Нобелевской речью — но в течение долгого времени держал аудиторию в ожидании, поскольку с минуты на минуту рассчитывал получить телеграмму из Копенгагена, подтверждающую открытие. Телеграмма, однако, не пришла. Если бы это случилось, то событие стало бы воистину столь же драматическим, сколь историческим, обернуло же все забавным эпизодом. Когда оратор наконец появился, он был явно очень взволнован. Он начал рыться в карманах, в поисках забытых им листков с тезисами речи, но вместо них вынул свою Нобелевскую премию в виде розовых шведских банкнот, которые публика к вящему восторгу тут же узнала, потому что это был цвет купюр высшего достоинства. Что же касается забытых листков с речью, то, как писали на другой день газеты, их отсутствие, кажется, не беспокоило ораторы, так как речь продолжалась вместо одного часа почти два. Рений в настоящее время также является досконально изученным элементом. В результате анализа рентгеновских спектров его в ничтожном количестве обнаружили Нодаки и Берг в 1925 году в рудах платиновых металлов и в минералах танталит и фергюсонит. Его промышленное производство сразу взяла на себя фирма «Сименс» и Гальске. Рени это второй, более тяжелый гомолог Марганса, занимающий клетку номер 75. По химической природе он аналогичен этому элементу. Одновременно было объявлено об открытии первого гомолога Марганса в клетке номер 43, которому преждевременно дали имя Мазурий. Однако теперь считается, что он не только не был найден, но что вообще такого стабильного элемента не существует. Недавно, правда, были искусственно получены его нестабильные изотопы, так что химия этого элемента достаточно изучена. Тоже, по-видимому, можно сказать об элементах для других вакантных мест с номерами 61, 85 и 87. Об открытии Всех их неоднократно заявлялось, и каждый раз им давали название. Но их существование в стабильном виде, очевидно, противоречит эмпирическому обобщению, известному, как правило, Матауха. В природе существует 14 редкоземельных элементов. То, какую роль в окончательном выяснении этого факта сыграл закон Мозли, образно выразил в некрологии, посвященном Мозли, французский профессор Урбен, один из ведущих исследователей, работавших в утомительной и капризной области редких земель. Итак, закон Мозли за несколько дней подтвердил результаты двадцати лет моего кропотливого труда. Общие аспекты теории атомного ядра Вряд ли имеет смысл углубляться в первоначальные идеи применения квантовой теории для объяснения спектров элементов, которые затем привели к использованию этой теории для детального объяснения периодического закона. Во-первых, данные работы в действительности имеют малое отношение к обычным химическим свойствам элементов и даже в спектроскопии черпает экспериментальные данные для развития квантовой теории а не наоборот, поэтому спектроскописту она мало в чем поможет. Во-вторых, гораздо более общие соображения, чем те, что были постулированы первоначально, послужили обнаружению основных закономерностей периодической системы элементов. Действительно, в ядерном атоме следует различать две области, внутреннюю и внешнюю, которые разграничены обычно непреодолимым энергетическим барьером. Изменения во внешней электронной системе обратимые, относительно легко происходят, причем соответствующих изменений в ядре они не вызывают, но зато обусловливают химические свойства элемента. Изменения ядра имеют характер трансмутации и необратимы. Если они произошли, внешняя система мгновенно приспосабливается к новому ядру и получается новый химический элемент со своими специфическими химическими свойствами. Если не считать каких-то чрезвычайных обстоятельств, то лишь в одном случае, именно в недавно открытом Казахвате, пересекается граница, и вместо того, чтобы ядро изменялось само по себе, как в нормальном спонтанном атомном распаде, оно обнаруживает способность притягивать к себе электрон с ближайшей к оболочке, уменьшая таким образом на единицу свой атомный номер. Разумеется, этот процесс можно интерпретировать и как испускание позитроны. Периодический закон самого его возникновения, как и представлял сэр Вильям Крукс, стали безоговорочно считать как бы конспектом закономерного эволюционного перехода от одного элемента к другому, при котором каждый элемент наследует фундаментальную структуру своего предшественника. На языке квантовой теории это означает, что добавление к оболочке еще одного электрона при переходе от элемента к элементу, и оставляет нетронутыми на те же квантовых орбитах электроны, до этого существовавшие в атоме или, по более новым представлениям, их сферические волновые функции. Хотя, разумеется, линейные размеры сокращаются пропорционально квадрату атомного номера, что описывается теоретической формулой бора для постоянной Ридберга. Квантовые соображения которые помогли объяснить спектральные серии водорода, необходимым образом расширенные, послужили для интерпретации всей периодической системы, в которой атом водорода можно фактически рассматривать как некий зародыш. Вместо единственного электрона, способного в возбужденном состоянии атома водорода занимать различные квантовые орбиты, кратные нормальные или первые орбиты, занимаемые им в невозбужденном состоянии, мы имеем количество электронов, равное атомному номеру, которые занимают в нормальном, невозбужденном состоянии различные целочисленные квантовые орбиты. Термин элементы правильной последовательности будем применять по отношению к элементам, отличным от тех, которые называются переходными и редкоземельными элементами. Основное периодическое число 8, управлявшее периодичностью в двух коротких периодах, сменяется на 18 для двух длинных периодов, а затем на 32 для самого длинного периода. Согласно Бору, на протяжении этих периодов число электронов на самой внешней оболочке остается почти постоянным, обычно равным двум, хотя совсем Немного элементов имеет на ней только один электрон, а по ладе ни одного электрона, в то время как ближайшая внутренняя оболочка заполняется электронами с 8 до 18. В случае редких земель заполняется с 18 до 32 электронов вторая от внешняя оболочка, затем с 8 до 18 электронов соседняя с ней. Для элементов правильной последовательности лишь электроны внешней оболочки могут отрываться от атома и принимать участие в химических превращениях. Они являются валентными электронами, переход которых от одного атома к другому находит выражение в химическом соединении. Кроме перечисленных исключений, все заполненные внутренние оболочки химически инертны, Хотя, как уже было показано, под воздействием электронной бомбардировки электроны срываются и с них, а возвращение электронов на свое место в атомной структуре приводит к излучению рентгеновского фотона. Автор часто занимал вопрос, не может ли со временем развиться разновидность химии, промежуточная между обычной и ядерной химией, в которой эти внутренние электроны вместо внешних валентных обуславливали бы изменения в веществе промежуточные между обычными химическими изменениями и ядерными превращениями. Однако пока никаких сообщений на этот счет не имеется.